Урок каллиграфии Заглавная буква Софья Павловна Есть начало всех начал Так что с нее и начнем Если хотите, это все равно, что Первое дыхание Крик новорожденного Еще только что ничего не было Абсолютно ничего Пустота И еще сто тысяч лет могло бы ничего не быть Но вот перо подчиняясь недоступной ему высшей воле, вдруг выводит за главную букву и остановиться уже не может, являясь одновременно первым движением пера к точке, это есть знак и надежды, и бессмыслицы сущего. В первой букве, как в эмбрионе, затаена вся последующая жизнь до самого конца. И дух, и ритм, и напор, и образ. Не утруждайте себя так. «Евгений Александрович, я курица, а вот моя лапка. Лучше расскажите что-нибудь забавное. У вас ведь на службе каждый день что-то интересное? Всякие преступления, убийцы, проститутки, насильники?» «Да какие они, господи, преступники!» «Обыкновенные люди. Кто в винном дурмане, кто в беспамятстве натворили не весь что?» А теперь сами себе ужасаются, мол, знать не знаем, ведать не ведаем. И вообще, как вы могли подумать, что я такой хороший и добрый мог такое совершить? И вот пишут, пишут, куда только можно прошение, ходатайство, молят о снисхождении, а перо держать толком никто не умеет. Позвольте, я вам покажу. Левую сторону среднего пальца нужно близ ногтя приставить к правой стороне пера, Вот так. Большой палец тоже близ ногтя прикладывается к левой стороне, а указательный сверху не нажимает, но лишь касается, как бы поглаживая перу спинку. Опирается же перо об основании третьего сустава указательного пальца. Эти три пальца и называются писательными. Ни мизинец, ни безымянный не должны дотрагиваться до бумаги. Между рукой и бумагой всегда должно быть пространство. Воздух. Если рука не свободна, лежит на бумаге или упирается хоть кончиком мизинца, не может быть свободы в движении кисти. Перо должно касаться бумаги слегка и непринужденно, без малейшего напряжения, как бы играя. А мизинец и безымянный, уверяя вас, Есть лишь животные атовизмы, и без них можно писать и креститься. Вот видите, и у меня ничего не получается. А я, знаете, решила тут как-то на днях утопиться. Да-да, не смейтесь. Нацарапала короткую записку и прилепила на зеркало. Но сначала почему-то решила сходить в баню. Не знаю почему. от чего то запомнилось, Одна здоровая рыжая баба. Она мыла голову напротив меня. Вся усыпана веснушками. И грудь, и живот, и спина, и ноги. Волосы густые, длинные, и впитывали в себя столько воды, что когда эта рыжая распрямлялась, в шайке было почти пусто, а на дно обрушивался целый водопад. А когда я наконец пришла на мост, внизу плыла какая-то баржа. Мужики... Оттуда что-то кричали и хохотали, мол, давай, прыгай. Я жду, когда она пройдет, а следом еще одна баржа и еще. С каждой что-то кричали, смеялись, и конца этим баржам не было видно. Мне тоже стало вдруг смешно, и я пошла домой. Там еще, слава богу, никого не было. Сорвала записку, схватила буханку хлеба и почти всю сжевала. Впрочем, все это не имеет никакого значения. Продолжайте. На чем мы остановились? Что ж, давайте перейдем к черте. Но прежде всего выпрямитесь, освободитесь. Невозможно писать сгорбясь или на вытяжку. Так вот, в основе всего лежит линия, штрих, черта. Возьмите в пространстве две любых точки – Два любых предмета, и между ними можно провести связывающую их линию. Между всеми вещами на свете существуют эти невидимые штрихи. Все ими взаимосвязано и нерасторжимо, и расстояния здесь не играют никакой роли. Линии эти растягиваются как резиночки, только еще сильнее связывая предметы. Видите? Тянется линия между чернильницей и вот этим тузом, слетевшим на паркет, между педалью фортепиано и тенью ответок на подоконнике, между мной и вами. Это своего рода жилы, которые не дают миру рассыпаться. Проведенная пером линия и есть это как бы овеществленная связь. И буквы — ничто иное — как штрихи, линии, завязанные для прочности узелками и петельками. Перо завязывает черту в форму, образ, придает ей смысл и дух, как бы очеловечивает ее. Попробуйте провести ровную линию. Ну вот, теперь полюбуйтесь на этот дрожащий изогнутый волосок, Смертному не дано провести прямую. Прямая линия есть недостижимый в природе идеал, к которому стремится бесчисленное множество кривых. Так и буквы лепятся в кривь в кость, тогда как в каждой из них заложена гармония, красота, соразмерность изгибов, стремительность наклона, в правильности пропорций. Перо только регистратор – что безошибочно запечатлевает на бумаге все мечты и страхи, добродетели и пороки, толкающие вас под руку при каждом нажиме. Все происходящее в вашей жизни немедленно оказывается на кончике вашего пера. Расскажите мне о человеке, и я определю без ошибки, какой у него почерк. «Вот и начните с меня». «Вы чудная». Вы необыкновенная. Вы сами не понимаете, какая вы. А почерк у вас, Татьяна Дмитриевна, чистый, свежий, детский. Даже буквы к концам строк растут. Не продолжайте, Евгений Александрович. Какой вы все-таки душка. Взгляните-ка на какое-нибудь мое письмецо. Хоть на это. Нет, лучше на это. Нет, не надо. Да бог с ним, с почерком. Просто вы хитрющий вдовец. Волочитесь за мной. Вот и плетете простодушной и легковерной женщине всякое. Я же вас насквозь вижу и без всякого почерка. Ведь вы ко мне неравнодушны, не так ли? Ну-ка, признавайтесь в любви сейчас, немедля, хотя все это ни к чему. Лучше молчите. Подумать только... Уже восемь годков как нет больше моей Оли, а она ведь и не умерла вовсе. Ни с кем с тех пор об этом не говорил, а вам расскажу. У нас с ней всякое бывало. Но худо ли бедно прожили столько вместе, и вдруг оказалось, что со мной рядом совершенно незнакомый, чужой человек. В свое время у Оли стал мутнеть правый глаз. Она начала слепнуть. Я повез ее в Москву, нашел профессора, сделали операцию. Слава богу, все обошлось. И вот с тех пор раз в полгода, а в последнее время все чаще, она ездила проверяться. На мои расспросы отвечала, что все хорошо, а мне казалось, она что-то договаривает. Я боялся, что Оля слепнет и молчит об этом. Она очень изменилась». Стала замкнутой, раздражалась из-за пустяка, часто плакала по ночам. Раньше она любила по вечерам читать Коленьке книжки, теперь даже не притрагивалась к ним. Мне было страшно. Я хотел чем-то помочь. Понимал, что ничего не могу сделать, и оттого любил ее еще сильнее И вот как-то за ужином Оля разливала чай, и у нее прямо в руках разорвался фарфоровый чайник. Нас ошпарило, мы вскочили, и тут Оля стала кричать, что больше так жить не может, что ненавидит себя, но еще больше меня, что в Москву она ездит ни к какому не профессору, а к человеку, который ее любит и которого любит она. Я с трудом понимал, что она говорит. «Что ты хочешь». — спросил я. «Я хочу не видеть тебя!» — снова закричала Оля. «Я лучше удавлюсь, но так дальше жить не буду. Я уйду к нему. Я люблю его!» «А Коля? Как же Коля?» Она заплакала. «Но все это невозможно!» — сказал я. «Я не могу жить без Коли, а Коля без тебя!» Ты хочешь бросить сына? Невозможно, чтобы Коля всю жизнь стыдился своей матери и презирал ее. Этого не будет. Не может быть. Я знаю, — услышал я в ответ. Ты хочешь, чтобы я умерла? Хорошо. Я умру. Она вскочила и побежала вон из комнаты. Я попытался задержать ее. Что ты мелешь? Прекрати! Она вырвалась и заперлась у себя. Я испугался, стал стучать в дверь. Но Оля вдруг открыла и почти спокойным голосом сказала, «Не ломай дверь!» «Все хорошо!» На следующий день за завтраком в присутствии Коли она заявила, что у нее опять что-то с глазами, и завтра же она поедет в Москву в клинику. Что я мог сказать ей? Вместе с Колей мы поехали провожать маму на вокзал. Оля плакала, без конца целовала и тискала Колю. Мальчик вырывался и все просил привезти ему ружье. Утром другого дня пришла телеграмма из Рязани. Оле по дороге стало плохо, ее сняли с поезда, и прямо на вокзале она умерла. Телеграмму принесли, пока меня не было дома. Когда я прибежал со службы, у всех были серые, заплаканные лица. Только коля ничего не говорили. Мальчик приставал ко всем. «Что случилось? Что-нибудь с мамочкой?» «Нет-нет», — говорил я ему, — «все хорошо, все хорошо». В тот же вечер я выехал за ней. Ехать было всю ночь. Попутчик жаловался на бессонницу и предложил мне играть в шахматы. Мы передвигали фигуры до самого утра. Иногда я забывался, но когда вспоминал, что произошло и куда еду, то принимался выть. Сосед сдрагивал, испуганно смотрел на меня. Вагон трясло, доска дрожала, фигуры все время выползали из своих клеток. Я переставал выть и поправлял их. На вокзале рано утром Меня встретила Оля, какая-то чужая, красивая, в незнакомом мне платье. Увидев меня, она замахала рукой и разрыдалась. Первым моим порывом было ударить ее по лицу. Я еле сдержался. Что происходит? Она только мотала головой и ничего не могла произнести. Ее всю трясло. Я усадил Олю на скамейку. «Послушай». Коля еще ничего не знает. Поедем домой. Объясним, что вышло недоразумение. Наконец Оля пришла в себя. — Не перебивай меня, — сказала она. — Я уже все решила, чтобы вы там все про меня не думали. Место в багажном отделении уже оплачено. Остались пустяки, обивка ленточки, поезд в семь вечера, мы успеем. Все это было дико и невозможно. Я ходил за ней как в бреду. В магазине она долго и придирчиво выбирала ткани ленты. Все ей не нравилось. То цвет не гармонировал, то материал казался никудышным. Она потащила меня в другой магазин. Потом мы снова вернулись в первый. Пошли в какую-то контору, потом еще в какую-то и еще. К шести контору. Обитый голубым в рюшечках и бантиках гроб уже был на вокзале, в отдельной комнате, оказывается, и такая предусмотрена. Мы зашли в буфет. Она смотрела в тарелку застывшим взглядом и молча глотала. Я не выдержал, закричал. «Но как же Коля?» «У меня будет еще ребенок», — спокойно сказала она. Я бросился прочь. Испугался, что могу убить ее На обратном пути, чтобы избежать расспросов Поехал в почтовом вагоне Заспанный служащий, перебирая почту, пробурчал Я этих покойников столько за свою жизнь перевез Чай будете? Я отказался Он долго пил, гнусно прихлебывая Потом улегся и захрапел Вагон швыряло Все грохотало, тряслось. В свете ночников было видно, как отовсюду лезли тараканы. Рядом за деревянной перегородкой ехал пустой гроб. Я никак не мог понять, что происходит. Не мог представить себе, что наступит утро. Будут похороны. Перед глазами все время появлялся Коля, просивший маму привезти ружье. Мне казалось, что наступил конец света, что завтрашнего дня и вообще последующей жизни уже не будет, не должно быть. Но вот наступило утро, и на вокзале меня уже ждали с похоронными дрогами. Было много слез, причитаний, вздохов, еще больше суеты, неразберихи. Хотели вести гроб домой но я настоял на том, чтобы сразу отправили его в церковь. Я велел ни в коем случае не открывать крышку. Больше всего боялся встречи с Колей. Когда вошел к нему, он бросился ко мне на руки. Коленька рыдал. Я ходил с ним по комнате, целовал в мягкой, пахнувшей родном затылок. — Вот и нет больше нашей мамочки, — шептал я. Похороны были на следующий день. Мне жали руку, что-то говорили. Многие в соболезнованиях своих притворялись. Я чувствовал это. Даже услышал краем уха что-то злое про Олю. Приехала ее мать, молодящаяся дама, надушенная, одетая в черное, но изысканно. Я с ужасом подумал, что и она участвует в этом нечеловеческом розыгрыше, Но, увидев гроб, мать заплакала и стала требовать, чтобы его открыли. «Покажите мне мою доченьку. чтобы с ней ни было, я хочу увидеть ее в последний раз». Я еле отговорил ее. На поминках все убеждали меня пить. «Выпейте, Евгений Александрович. Поверьте, вам легче станет». Но я даже не притронулся к рюмке. Вечером после похорон я еле уложил Колю. Он все плакал. Я хотел было почитать ему что-нибудь, но он вдруг посмотрел на меня злыми, ненавидящими глазами. «Прекрати, папа! Как ты можешь?» Я взял отпуск и отвез Колю в Ялту, чтобы ребенок пришел в себя, развеялся. Первое время мальчик ходил как во сне. Ни на что не обращал внимания, Ничего не хотел есть. Потом на соседнюю дачу приехала какая-то женщина из Сызрани с тремя сыновьями, чуть постарше Коли, и мальчишеская компания быстро увлекла его. С утра до ночи они носились, бесились, дрались. Коля как-то незаметно загорел, подрос, окреп. Выучился хорошо плавать. Один раз на пляже, когда мы были с ним вдвоем, Он вдруг нырнул и долго-долго не показывался над водой. Я вскочил, побежал, хотел уже сам нырять. Но тут он вынырнул совсем в другом месте и стал бить кулаками по воде. «Испугался!» — радостно кричал он сквозь брызги. «Испугался!» Коля все время бегал босиком. Ноги огрубели, и я каждый вечер смазывал его пятки, отвердевшие, обросшие твердой подковкой, чтобы не растрескались жиром. Сызрянка сперва одолевала меня рассказами про своего мерзавца-мужа, потом отстала и каждый день появлялась в обществе мускулистого грека. Через год я получила то ли письмо, почему-то из Киева. Оно было написано изломанным почерком, но ее рукой хотя подпись стояла какой-то Сорокиной. Оля писала, что у нее родилась чудная девочка, что с новым мужем они души не чают друг в друге и что она совершенно счастлива. Но уже прошло столько лет, а вы все еще один, Евгений Александрович.